Глава 33. Он удрал с работы и теперь несся, не разбирая дороги, в кирпичники. Нет, пришлось, конечно, сделать операцию в диспансере и провести консилиум у себя в центре. А вот надоевшую рутину Витольд отложил на потом. И помчался, обуреваемый страхами, домой. Утром в Рахманиновском переулке, куда их с мэри привез старый лифт, уже поджидали братья жены, оба, только Чапая не хватало. Витольду лишь оставалось на прощании, чмокнуть жену в висок, усадить на заднее сиденье Сережкиной Мазды. Время, чертово время, работало против него. И хоть неслись с нарушением правил, но Стрельников едва успел на операцию. Да и мысль о том, что останется он дома, потерял бы Мэри, навязчиво лезли в голову, отравляли ум и напрочь лишали возможности здраво мыслить. Витоль даже рассердился от своей беспомощности. Это легко пообещать жене найти злоумышленников. А на деле? Все только на слова гораздо помочь. Желчно подумалось Стрельникову. Кому только он не обращался сегодня, везде туманные обещания. Только Арсений Петрович ответил конкретно. В четверг приеду в диспансер сдавать анализы, вот и поговорим. Мирулюбиво заметил криминальный авторитет. А раньше не получится. Стрельников попытался взять быка за рога. Завтра. Завтра у меня день рождения. Грустно и безнадежно вздохнул в трубку Чаганов. Не хочу в такой день в больнице оттираться. В четверг, восемь утра. Постановил он и отключился. Витольд набрал личный телефон Валеры Гурьянова, но тот не соизволил взять трубку. Ну и пусть. Отмахнулся про себя Витольд. Надо нанять детектива, а не клянчить о помощи у власти мущих. А для начала фоторобот составить того чернявого красавчика, что отирался тогда в Томкином подъезде. Могут же художники по описанию. Стоп! Сам себя оборвал Витольд. Он потянулся к телефону, лежавшему на пассажирском сиденье и ткнул в пропущенный вызов. Моя! Строго по-деловому начал он. но, услышав трубки всхлипывания, осекся. — Что случилось? — рыкнул, еле сдерживаясь. — Сергей меня бросил, — зарыдала она. — Сказал, что ему надоело, и если я не уйду от Гурьянова... — Ты бы определилась уже, — хмыкнул Стрельников. — Много ты понимаешь, — взвелась подруга детства. — Может, ничего не понимаю, — начал гнуть свою линию Витольд, — но помочь могу. — нет как? — Отправляйся к нам. Составьте портрет того чернявого из подъезда на коммунаров, а я потом еще людям покажу. — Знаю я твоих людей, — фыркнула Майка. — Если снова закрутишь стомкой на старой дрожжи, Машенька не простит. — Не мели чушь, Баженова, — окрысился Витольд. — Опиши красавчика, Мэри его нарисует по твоим воспоминаниям, а заодно и с серым обсудишь, как дальше жить. — Слушаюсь, товарищ прапорщик. Недовольно фыркнула Майка и отключилась. Витольд криво усмехнулся. Вот и рассорилась сладкая парочка. Интересно, что Серега надумал? Он попробовал поставить себя на место друга. Не получилось. Как вообще можно делить любимую женщину с другим мужчиной? А знает? В который раз осведомился он мысленно. Но, подъезжая к повороту на кирпичнике, отбросил в сторону никчемные мыслишки. Невдалеке от облепивших обочину местных торговок замер старенький форт, еще сегодня утром припаркованный под окнами Паши Лаптева. Захотелось заорать от бессилия, стукнуть кулаком по рулю, но Стрельников сдержался и, мягко затормозив, сдал назад. Вышел из машины и направился к торговкам, сидящим около фордига. И только подойдя ближе, понял, что они торгуют картошкой. «Две сетки, пожалуйста!» — кивнул он толстый лохматый бабе, а сам принялся глазеть по сторонам, запоминая каждую черточку на адутловатом лице водителя Форда. Всю дорогу до дома он костерил себя, что свалял дурака, не вытащил наглого водилу из его убитого дрындулета не накостылял по шее. Нужно Маше описать этого, проходимся, отдать портрет на пост охраны при въезде в поселок. Поэтому, вернувшись домой, Стрельников кинулся искать жену. Он застал ее в кабинете, где Маша внимательно слушала маю и быстрыми четкими линиями рисовала сначала глаза, затем нос. Витольд заглянул в комнату, но, наткнувшись на сосредоточенные взгляды обеих дам, решил ретироваться. Он спустился на кухню, зацепил кусок помидора из салатника и, услышав недовольное бурчание сестры, заявил, желая ее нейтрализовать. «Я картошки купил две сетки. Куда положить?» Агата сначала не поняла, а потом уставилась на него зелеными, словно омут глазами. «Что?» — переспросила она. «Ты купил картошку?» — уточнила она, делая ударение на первом слове. «А что?» — фыркнул он. «Подумаешь, остановил сокол торговок и купил». «Все в порядке, Виташа!» — нервно усмехнулась сестра. «Просто у меня потрясение. Ты первый раз в жизни купил картошку. А до этого как-то не задумывался, откуда она дома берется. Вот я и думаю, что уже такое с тобой происходит». «Повзрослел, наверное», — недовольно хмыкнул Витольд и попытался стащить котлету из сковородки. «Голодный», — осведомилась Агата, доставая из духовки творожную запеканку. «Очень», — кивнул Стрельников, — и попробовал отщипнуть кусочек, но тут же получил полотенцем по руке. «Прекрати кусочничать, мой руки и садись за стол», словно маленькому велела сестра. Витольд вышел на террасу, где, как обычно, расположились родственники. Чапай, развалившись, спорил со сказочником о причинах начала семидневной войны. На другом диване валялся Ленька с планшетом, а чуть дальше сидел Сергей, в кресле и отстраненно пялился в окно. Из-за своих дум он даже не заметил, как к нему обращается делившая соседнее кресло с мам Олей незнакомая Витольду девочка. «Наверное, это Надя, Литкина дочка», — догадался Стрельников и одернул сам себя. Если бы Литка не настояла, чтобы он сел за руль, страшно подумать, Мэри бы точно не справилась с управлением». И как бы я терпеть не мог Литку, но заодно это готов простить все ее мелкие пакости. Он смотрелся в лицо девочки. Точная копия матери. Те же бесцветные волосы и глаза, только улыбка робкая. Славная девчушка, стеснительная. Пока трудно ей освоиться в незнакомом мире. Сразу видно, что зашуганная. пугливая как маленький воробей. Ну что, народ? — весело обратился Стрельников к Леньке и Сергею. — Давайте после чая футбол погоняем или в конюшни сходим, а? А то, я смотрю, дети что-то совсем зачахли. — Ева спит, — встряла мамуля, — и она от Маши никуда не отходит. — Это ужасные потеря в нашей команде, — хмыкнул Витольд. — Мы как-нибудь справимся без пиявки, — поддакнул сын. — Ну что, Серый? — Витольд подмигнул другу. — Можем и во дворе поиграть. Одна команда мы с Ленькой, а вторая ты и Надежда. Девочка встрепенулась и настороженно уставилась на Стрельникова. — Ты ведь Надя, правильно? — улыбнул Светольд. — Надежда Иларьевна. Девочка, поняв шутку, тихонечко захихикала Я не умею, — шепотом призналась она, обняв за руку мам Олю. — Тебя научат, — ласково заметила та. — У нас в стране никто футбол играть не умеет, — снова пошутил Стрельников. «Поэтому пьем чай и идем гонять мяч», — велел он, потянувшись за куском заветной запеканки. «Я думал, мы обсудим происходящее», — подал голос молчавший до этого Чапай. А сказочник посмотрел многозначительно. «Все потом», — отмахнул Светольд. «Пока нет никаких данных. Знаю одно. Лида нам вчера очень помогла. Может, с ее способностями мы поймем, откуда к нам такая вендета прилетела». А без помощи эзотерики и шаманства нам эту проблему не осилить. Ночью сон не шел. И лари точно знала, что отвела беду от сестры, но также точно понимала, что враг не остановится, а предпримет еще попытки устранить Машу. Она попробовала уснуть, но сны беспокойные, мятежные, возвращали ее снова и снова в реальность. Поняв, что подсознание отправляет ее в личный ад с лужами крови и полыхающим огнем, Илари даже не пыталась уснуть, а просто лежала в объятиях мужа. «Хорошо-то, как господи!» Она мягко коснулась в щеке Андрея, провела пальцами по небритой коже и прошептала тихонечко. «Мой любимый!» Муж заворочился и, не просыпаясь, крепко обнял ее. Она млела в кольце его сильных рук и только могла подумать, как же ей повезло. В любовь и верность Андрея Лида верила безоговорочно. Время и прошлая трагедия показали искренность его чувств, его надежность. Да и что бы она делала без него. Когда все отвернулись, лишь он один помог. Даже в клинике умудрялся навещать, устроившись туда санитаром. А потом, когда ее освободили, отвез к своей матери в сибирскую деревню. А там, на парном молоке и свежем воздухе, она словно заново народилась. Умудрилась забеременеть и родить Надюшку, главную радость жизни. Лида подумала о дочке, мысленно сетую, что отправила ее к родителям. Тяжело вздохнув, она прижалась к мужу. — Что-то болит? — спросонни пробурчал Андрей. — Принести лекарство? — Нет, — пробормотала Лида. — Просто по Надюшке соскучилась. Зря ты ее к своей родне отвезла, — недовольно заметил он. Что ей делать среди мажоров? Она у нас одна, и других родственников нет. Пусть хоть с ними общается, и ей веселее. У меня прием, ты на работе. Раньше хоть Миля с нами была. А там Машины дети. Глядишь, подружатся. Держи карман шире. Зло дернулся муж, проснувшись. Тебе родственнички много помогли? Как ты их вообще простила? Время лечит, вздохнула Лида. А они, души заблудшие, поверили следствию, не стали вникать в подробности. Маша говорит, что папа чуть не умер тогда, так переживал. Он за свою репутацию переживал и боялся с Академии с насиженного места вылететь, а на тебя наплевал с высокой башни. И Маша твоя такая же, только о себе и думает. Очень удобно на халяву будущее узнавать и свои проблемы тебе на голову взваливать. А ты рада, Радёшенька. И вместо того, чтобы отдыхать, ей помогаешь. Она же моя сестра, — прошептала Лида. Ага, а от неё помощь какая? Эгоистка до мозга костей. И мужик её надменный и наглый. Неприятные людишки. Андрей поморщился и фыркнул недовольно. Ну их. Еще не хватало среди ночи твоих родичей обсуждать. Лида послушно кивнула. Муж прав. А у Витольда только одна заслуга. Его любит Маша. Ей хотелось объяснить Андрею, что он плохо знает ее сестру, а потому заблуждается. Но в самом деле не ночи же пускаться в объяснение. Она положила холодные ступни на ноги супруга и с удивлением осознала, что у нее ничего не болит. Закрыв глаза, Лида проваливалась в сон, тихий и спокойный, без сновидений. — Спасибо за мужа, Господи! — мысленно поблагодарила Лида Всевышнего, просыпаясь. — И за Надюшку спасибо. Все-таки я счастливая. Она завозилась в объятиях благоверного, опять разбудив его. — Лежи, принесу в постель завтрак. Андрей крепко поцеловал ее в губы и, шаркая, отправился на кухню. А через минуту Лида услышала запах свежемолотого кофе и жареных яиц. Она только на одно мгновение прикрыла глаза, чтобы еще хоть немножко понежиться, подумать, как же ей повезло в жизни. Но в этот момент мощное видение окутало ее с головой. Тотчас тело покрылось холодным потом, а от судорог свело ноги. «Матерь Божия, Царица Небесная, помоги!» замолилась Лида, пытаясь распознать важные водовороте полыхающего пламени и льющейся крови. Кричали люди, плакали дети. Какой-то маленький мальчик, рыдая и задыхаясь от собственных слез, босиком бежал по снегу, а другой, постарше, подросток, похожий на звереныша, бил со стервенением кулаком по стене. Он повернулся всего лишь на секунду, но Лида и Лария узнал его. «Бабушка, милая, что же мне делать?» — мысленно вскрикнула Лида. «Мне без тебя не справиться». Домой возвращались, когда смеркалось. Улучив момент, когда дети гомоня убежали вперед, Сергей бросил скользь. «Я так понимаю, что примирение состоялось?» «Много ты понимаешь», — довольно фыркнул Стрельников и обронил, боясь сболтнуть лишнее. «А ты точно с майкой порвал?» «Да», — в сердцах отмахнулся Сергей. — Хватит уже. Она разводиться не собирается. — Наверное, не может. гурьянов в ссор из избы выносить не станет. — И развода не потерпит. А если она пойдет против него, так изничтожит ты ее, и тебя, считая, что она своим браком тебя защищает. — Хорошенький оберег, — фыркнул Архипов, а потом серьезно добавил. — Я никогда даже не задумывался о наших отношениях с этой стороны. — Спасибо, Вит. — и, хлопнув друга по плечу, направился к дому Баженовых. «Майка, с тебя бутылка!» — про себя хмыкнул Стрельников и поспешил за детьми. А чёть, вступив за порог, сразу поинтересовался у Чапая. «Где Мэри?» «В койке спит твоя Мэри!» — досадливо пробурчал тесть. Витольд заметил краем глаза, что старший Архипов хорошо принял на грудь и шаткой походкой направляется к себе. По какому случаю банкет? Про себя раздраженно осведомился Стрельников, но особо задумываться не стал. Есть дела поважнее. Помириться с женой, спасти ее от сумасшедшего киллера. Он вошел в спальню и удивленно возрился на неподвижно лежащую Мэри. Ему даже показалось, что она перестала дышать. Стрельников бросился к ней, попробовал нащупать пульс. «Все в порядке». Выдохнул он, понимая, что жена просто спит. «Мэри!» — позвал тихонечко. «Мэри!» Она перекатилась на бок и вздохнула, обдавая его парами первача. А потом села на кровати и пожаловалась. «Мне плохо вид, тошнит ужасно». Стрельников ринулся в ванну и вернулся оттуда с тазиком. «Ох, не могу!» — простонала Мэри, обнимая спасительную емкость. Витольд жалостливо глянул на супругу, мучающуюся с перепоя, и кинулся вниз за аптечкой. «Регидрон или полифипам? Хоть что-нибудь!» Уже подбегая к кухне, где в полголоса переговаривались мам Оля и Агата, Стрельников вспомнил, что в Испании Мэри давала ему энтерсгель. «Тоже подойдет!» Он ворвался на кухню, немного испугав сестру и тещу. А сидящая между ними Ева весело болтала ногами и ничего не заметила. «Кто напоил мою жену?» — рявкнул Витольд, не заботясь об этикете. «Майя самогонку баженовскую принесла», — тут же доложила сестра, а мамоле только головой покачала. «Пили с горя, и каждый заход сопровождался тостом про окаянных мужиков», — добавила она, поджав губы. «Ей плохо?» «Ничего, проспится», — отмахнул Витольд, мысленно отметив, что дочка не увязала за ним следом и не влезла в разговор взрослых. Удивительно хмыкнул про себя Стрельников и, набрав стакан воды, помчался наверх искать в чемодане аптечку и отпаивать жену. «Ну, Майя», — подумал он, перерывая чемодан с пляжными шмотками, — «попадись ты мне, шкуру спущу». И тут неожиданная мысль словно обожгла его. А ведь прошло всего несколько дней, как мы вернулись из Испании, а уже, кажется, будто вечность. Стрельников смешал лекарство и подал Мэри, а потом внимательно наблюдал, как она пьет гадкую сладковатую жидкость большими глотками. И не морщится же. Он вгляделся в бледное лицо жены и, вытерев ей лоб носовым платком, прошептал участливо. «Бедная пинчушка!» Отвали Стрельников. Незлобливо отмахнулась Маша, а потом уткнулась лицом ему в грудь и снова простонала. «Ой, плохо мне!» «Маленький алканавтик!» Витольд заботливо погладил жену по голове и принялся легонько укачивать в своих объятиях. «Вы хоть портрет нарисовали?» — поинтересовался он, когда Мэри перестала стонать. «Или только самогонку глушили?» — Да, строго по Майкиному описанию, — пробормотала жена. — Где он? — В кабинете остался на столе, — вздохнула Маша, укладываясь на подушке. — Пойду посмотрю, а ты спи. Он чмокнул ее в щеку и вышел, слабо надеясь увидеть хотя бы набросок. Но посреди лакированного стола карельской березы одиноко белел альбомный лист. Витольд взял его в руки и обомлел. Злые черные глаза, кривая усмешка, исказивший рот, тонкий аристократический нос и высокие скулы. Человек, изображенный на портрете, казался опасным. Но Стрельников весело рассмеялся и вместе с портретом вернулся на кухню. «Это что такое?» — грозно осведомился он у Евы, показывая рисунок. «Усики!» — ничуть не смутившись, заявила дочь — И еще раз ткнула в длинной красивой линии, словно два веника, намалеванные шариковой ручкой под носом у красавчика. — Прямо Семен Михайлович Буденный! — хмыкнула Агата и строго возрелась на племянницу. — Ева! Дочка обвела родственников серьезным взглядом и, вскарабкавшись ногами на диванчик, заявила громко. — Мама сказала, это злой король, а у злых всегда усы. — Тут и не поспоришь, — фыркнула мам Оля. — Агата согласилась, а Стрельников, забрав портрет злого короля, побрел к жене. «Теперь явно придется все переделывать. Кому такую красоту покажешь? Несерьезно?» Но Мэри, увидев знакомый лист, села на кровати и задумчиво пробормотала. «Я видела этого человека, вид. Он, конечно, стал старше и уже почти весь седой, и лицо в морщинах, но это точно он, я не могла обознаться».